О Финже, интригующем из карьеристских соображений против Твиссела и о Твисселе, шпионищем за Финжи, он вспомнил Сеннера, в котором родство породило чувство противоречия ко всему на свете. Он вспомнил о том, как сам Твиссел, великий, непогрешимый Твиссел, нарушал законы вечности, затем он подумал о себе.